Глава четвертая. Где раки зимуют. Усиленный контингент, предназначенный для переброски Варапаха, прибыл в Коломну ближе к вечеру по времени восточного Йеллоустоуна, когда в Москве уже светало. Две тысячи егерей, военных, рабочих и инженеров самых разных специальностей, целителей, врачей и, конечно, обещанные Голицыным консультанты для связи с Кремлем. Кроме того, десятки единиц дорожной и строительной техники, грузовики с припасами, мобильное оборудование для связи и несколько чудных машин, явно военных, о назначении которых я мог только догадываться. На переброску всего этого счастья в крипторе через портал у меня ушел час. Мог бы и быстрее, но не хотелось рисковать, загружая по Один раз уже перегрузил криптор, хватит. А вообще, конечно, как способ быстрой переброски войск, даже такой вместительный криптор ни о чем. Мобильный отряд — пожалуйста, но даже роту уже проблема. А если надо армию? Не вариант. Зато большие портальные ворота, над которыми начал работу дед, очень даже вариант. Своими планами он со мной ещё накануне поделился. когда я половину рабочих нашего рода переправлял воропаха на заготовительные работы. Артефакторы у нас даже рядовые, парни и девчонки толковые. Без какой твари, что ценного можно взять, отлично знают без словаря. И, пользуясь правом первой ночи, они выбирали среди трупов все самое ценное, что в Коломне встречается реже или не встречается вовсе. И я точно знал, Первыми в списке необходимого шли материалы на новый портал, в том числе компактный, переносной. Скоро у меня будет второй портал, а первый мы решили оставить в Арапаха. Добираться сюда дирижаблем или морем, тем более через земли отстеков, далеко, а через Канаду — еще дальше. А так, секунда, и ты на другом конце света. Удобно. Можно даже с канцелярских за проезд брать по пять рублей. А со штатских — по три. Или не брать, а лучше услугой? Да, пожалуй, правда лучше. Услуги тайной канцелярии порой вообще бесценны. прибывшие разместились лагерем на северо-западной окраине города со стороны эпицентра. причем егеря тоже к ним присоединились. И вскоре Жихарев официально принял командование над всеми этими людьми. Лицо у него при этом было такое — будто его живьем на сковородку кладут, поливают маслом, посыпают пряностями, обкладывают ароматными травами и суют в духовку. Линда ему периодически кулаком грозила, чтобы морду лица попроще делал. Помогала ненадолго. До самого вечера мы строили дороги, стаскивали трупы в кучи, собирая попутно урожай ядер. Вытаскивать ядра сквозь тени я научил всех, у кого имелись браслеты. А кроме того, отрядил специально для этих целей толпу гоблинов, обезьян пауков, как обычно, дав напарнике по ежонку. И гора ядер, которые они собирали по перерии, росла просто на глазах. Причем ниже оранжевых там вообще не наблюдалось. Жёлтые, голубые, очень много черных, Просто гора самоцветов. Я время от времени подходил, забирал очередную порцию, но ядра не заканчивались. И новые горки росли тут и там по всей Прерии. Хорошо хоть находить остальным зрением их было легче легкого. Светились. Инферно, очистив город, принялись за Прерию. Работали быстро и эффективно. Каждая намечала себе определенный участок, чтобы не мешаться друг другу. Прыжок телепортации и меч по самую рукоять в очередной тушке. Ещё один прыжок. И туша падает сверху на кучу уже собранных, а «Инферно» тут же телепортируется к очередной туше. Пятнадцать минут, и круг радиусом в четверть километра чистый. Точнее, на нем вместо массы разбросанных трупов аккуратная куча. А вот с этими кучами разбирались уже мы с Яриком. Грета тоже участвовала, выбирая кучи поменьше. Ярик же разошелся, Используя небольшое количество земли, Он сворачивал очередную кучу в плотный шарик и просто катил к месту утилизации. В окрестностях Рапаха таких мест имелось два. Во-первых, радужный колос. Жихарев от моей идеи оставить его в качестве полигона, конечно, охренел. Но я объяснил ему, где, если что, искать кристаллы, и если вдруг понадобится срочно закрыть, и он успокоился. И разлом решено было сохранить для тренировок личного состава. И вот сейчас мы подкармливали живущих в нём монстров тушами высокоранговых монстров. Второй свежести, правда, а местами уже и третий. Но жители разлома не жаловались. Пока Ярик ходил за новой порцией, они уже растаскивали на косточки предыдущую. Жутковатое зрелище, когда к тебе слетаются не голуби, а хищные твари, напоминающие птеродактилей. Ярик сам, конечно, в разлом не заходил, оборвал бы все связи. Но я заходил и смотрел, что происходит. Думаю, если бы мы достаточно равномерно разложили угощение по всей площади разлома, эти твари схомячили бы весь миллион трофейных туш. Не знаю, как бы они потом летали, но вполне допускаю, с учетом размера моих пантер, что такой или примерно такой объем органики разлом и перерабатывает, если не за сутки, то за неделю так точно. Еще одни твари, которых мы решили прикормить, — докуни. Озёра-то оказались почти буквально бездонными, просто на дне у них имелись глубоководные разломы. И вот оттуда и пёрли эти огненные пираньи. К счастью, ничего сухопутного в том разломе не водилось, и он уже несколько лет оставался открытым, никого не беспокоя. А чтобы улов был лучше, в каждое озеро сбросили по одному такому комочку трупов под двадцать метров в поперечнике. Вода просто кипела. Зубастые твари успевали обгладывать туши прямо на ходу, те даже тонуть не успевали. В общем, никакого ущерба экологии, сплошная польза делу. Рыбалка здесь через пару недель, когда озера все пережуют, будет просто замечательная. и на столах бойцов появится свежая рыба премиального качества. Дальше от города собранные кучи сжигали драконы. Мальфиру достаточно было один раз пыхнуть огнем, и куча загоралась, и дальше устойчиво горела сама, коптя жирным пламенем, как сальная свеча. Ри приходилось сопеть подольше, а у лавы вообще через раз получилось. Да и сами инферны, будучи пирокинетиками, Неплохо справлялись. Просто не все монстры соглашались гореть даже в стене огня. А вот в жарком драконьем пламени у них не было выбора. Саранча артефакторов, слетевшиеся со всей империи, уходить не хотела. Даже соседство рогатых демониц и крылатых драконов их не смущало. Лазали по трупам до предела за какие-то несосветные деньжищи, оплачивая местным жителям транспортировку. Городок, возле которого располагалась последняя линия обороны, сегодня просто золотился. они ведь тоже, как и всего лишь накануне спешно эвакуировались, прощаясь с домами и всем, что было нажито непосильным трудом. Хотя не все, у кого свой транспорт, старались вывезти все вплоть до роялей. Но транспорт имелся не у всех. И многие просто бросали свое имущество. И вот... Буквально за два дня все сменилось золотым дождем, полившимся на городок. Артефакторы не скупились. Поговаривали, что какая-то там гильдия артефакторов даже подумывала ограничить вывоз материалов, всерьез опасаясь падения рынка. Но не стали этого делать, когда узнали, что лавочка закроется с наступлением полуночи. К двенадцати часам ночи в Прерии не осталось никого вообще. То, что здесь развернутся врата ада, поверили практически безоговорочно. Зато вал оказался просто облеплен любопытными. Ну и пусть. В темноте все кошки серы. Облетев еще раз на всякий случай всю зону внутри вала на Мальфире и убедившись, что никого живого не осталось, я вернулся в рубку Ярика. «Лекса, твоя помощь тоже пригодится», — обратился я к полубогине. «Что такое ты намерен сотворить?» — удивилась она. «Залить здесь все огнем от горизонта и до горизонта». «Хозяя моя найти!» — ворвался вдруг в голову вопль. «Чего найти?» — не сразу сообразил я. «Такую тварюгу пучеглазую, которая рядышком с раками живет. «Ух ты ж! А ты где вообще?» Я потянулся к Чипу и обнаружил его совсем неподалеку. Мелкий мерзавец. Мискал до последнего игнорируя приказ покинуть зону. Конечно, ему-то смерть всерьез не угрожала. Еще раз призову, мне ж несложно, наверное. Потому что одно дело призыв, который я освоил уже на отлично и совсем другое полноценное воплощение, которое я, кроме как на Белкусах, ни разу так и не пробовал. А то, что они у меня именно воплощенные, я не сомневался. Я и в разломы уходил, и через портал. И в другом мире побывал. А пушистики живы и здоровы. С призвонами так не работает. Они развоплощаются при потере связи. Да что там другой мир. Достаточно на десяток-другой километров отъехать. Ну ладно. Сейчас уже сотню-другую. Хозяя, тут-то я, недалече. Дай псину, а? Я пойду искать, где раки зимуют. Я тебе сам сейчас покажу, где они зимуют. А если бы я тебя сейчас тьмой и огнем спалил? Ладно, держи гончую. И чтобы через пять минут тебя здесь не было. Но дальше Арапаха не смею ходить. Разлом наверняка в эпицентре. Туда вместе пойдем. Понял, понял. Хозяя опять всю славу себе хочет забрать. Ну да, этот белкус нежадный. Пущай хозяя перед своими самочками понтуется. Белочек тудочки у, у всё равно нету. Говнюк мелкий. Чип унесся, на взявший след гончии через пять минут. Судя по образу, который мне транслировал Белкус, тварью оказалась какая-то помесь крокодила и бегемота. Похоже, разлом, откуда он вылез, был под стать радужному колоссу. Такие же джунгли, только еще мокрее. Что-нибудь вроде Дельта-Амазонки. Дождавшись, когда Чип покинет опасную зону, я залил все вокруг тьмой. Лежалые трупы она обгладывала неохотно, но все таки справлялась. И когда вслед за ней я пустил стену огня, подсушенные трупы вспыхнули со всей причитающейся жадностью. Добавив еще энергии, я постепенно превратил стену огня в чёртов океан дьявольского пламени. Прерия горела на площади в несколько тысяч квадратных километров, превращая трупы монстров в жирную золу. Ничего. Природа быстро возьмет свое. Уверен, через пару месяцев, если не раньше, выжженная земля покроется свежей зеленью. Когда все прогорело, я снял оцепление и отдал приказ Инферном возвращаться обратно, ближе к Карапаха. Своим ходом серией прыжков они добирались эти полторы сотни километров около часа. Но вот как-то не пришло мне в голову перебросить в за заодно и наши автобусы. Окончательно город затих только к двум часам ночи. Полицейские и прочие вернувшиеся жители города расквартировались по темным квартирам, большинство своим, а у кого дом оказался разрушен, по знакомым. Ничего. Поживут пока со свечками. За день нам удалось перенести портал внутрь пирамиды и протянуть через него все необходимые кабели и даже трубу с водой. Да. Какое-то время жителям придется ходить с бакалашками на площадь перед пирамидой. Но это меньше из проблем. Вода есть, электричество хотя бы в мэрии имеется. На площади поставили несколько столбов с розетками, чтобы все желающие могли заряжать телефоны. Связь наладили. Продукты завезли, пока первую партию, и незнакомых для местных. Но разбирали консервированные каши с мясом на ура. Прибывшие из России специалисты пока только разместились, но уже утром возьмутся за дело. И в первую очередь займутся ремонтом сетей. Что еще я мог сделать для многострадального городка? Пожалуй, только уйти, чтобы те, кого смущало присутствие рогатой армии, могли спокойно вернуться. Но сперва есть еще одно дело, которое надо сделать. Лава, полетаем? «Только ты и я, как в старые добрые времена?» «Чипа считаем?» — усмехнулся я. «Да чего его считать? Он же мелкий». «Мал да удал». Мы с Лавой взлетели над городом, и я дал Чипу отмашку, что можно двигаться дальше. «Смотри, как чешет верхом на Гончий». «Гончий и без него нашла бы дорогу», — хмыкнула Лава. «Это не совсем так», — возразил я. «Здесь водятся твари, которые видят сквозь тени». Чип их знает и может уйти глубже. А гончая, она ж тупая, как пробка. Долго находиться в тенях не может, даже с моей накачкой. А если бежать все время в самом верхнем слое, ее там быстро обнаружат. Вон оно что. Значит, этот комок шерсти не такой уж и бесполезный. Ха. Вы, кажется, никогда не перестанете подначивать друг друга? Ещё чего не хватало. Нет, конечно, хозяин я. Даже не жди. Обычное для Чипа обращение ко мне она выделила таким издевательским тоном, что я не удержался и расхохотался. «Я все слышу. Большая ящерица, думать, она самая важная, раз охотника возит. Мелкий пушистый не возит, зато ему важные поручения дают». Обиделся Белкус. «Так, стоп», — одернул я обоих. «Устроили тут детский сад. Мы в эпицентр идем. Здесь не до шуток». Очень хорошо, что мы пошли тенями. Иначе сражения ждали бы нас на каждом шагу. А так, сто с лишним километров полета вглубь самого опасного эпицентра мы преодолели без единой стычки. И добрались до нужного разлома вообще без приключений. Может, стоило взять с собой девчонок? Они просились. Ариэль сдержана, а Аня такими большими круглыми глазами смотрела, что почти уговорила. Но нет. Один я в любом случае не пропаду. Нас за ними еще присматривать надо. А мне не войну локального масштаба устроить надо. Всего лишь раков наловить. Тут делов-то на 15 минут. Зайти и выйти. Нет, хорошо, что не взял девчонок с собой. Пусть посидят дома, поговорят. Днём некогда было обсудить им есть что. Точнее, кого? Меня. А потом я обсужу. Нужный мне разлом оказался черным, И внутри меня ждал сюрприз из сюрпризов. Чёртово наводнение! И где я в этой мутной воде буду искать раков? Да они вообще так-то чистую воду любят. Это точно тот разлом. Заметив, что мной заинтересовалась местная зубастая фауна, я призвал сразу двоих — лаву и морского змея. Первая вытащила меня из реки, а второй быстро объяснил местным жителям, кто здесь папочка. Бизги усиленно гребущих всеми четырьмя конечностями крокодила-бегемотов слышны были даже на высоте сотни метров. «Как же вас найти-то?» — подумал я вслух. «Хозяя, смотри! Я плавать на большой змеюке!» «Твою ж, Чип, какого хрена? Ты нафига сюда полез?» «Моя тоже хотят славу!» Да мы сюда не за славой, а за раками. Я призвал виверночку из числа мелких и отправил ее за чипом. Смотри по сторонам, чип, тут и летучие твари могут быть. И как в воду глядел. Точнее, именно туда я и не глядел, а стоило. Летучей тварю оказалась рыбина размером с тигровую акулу, вылетевшая из воды, расправив крылья с явным намерением схватить кого-нибудь из нас. Я заметил ее чуть раньше чипа. И среагировал первым, отправив Лаве приказ свалить в одну сторону, а виверночки чипов в другую. Так ведь эта рыбина нас еще и преследовать удумала. «Я не поняла, она летит или плывет? – спросила Лава, оглянувшись. «Я бы спросил, но у нас нет на это времени. Просто поднимись повыше, она и отстанет». Я оказался прав. Хищная тварь летела, расправив серебристые крылья над самой поверхностью воды, активно работая хвостом. плавник, на конце которого оставался в воде. Периодически она ныряла, набирала скорость и снова взмывала над поверхностью. Удивительное приспособление. Интересно, на кого она так охотится? Ответ не заставил себя долго ждать. Стая птиц, похожих на чаек, только покрупнее, парила над поверхностью бурного потока, выискивая, чем поживиться. На крылатую рыбу в десять раз больше их самих размером Птички явно не рассчитывали. Она вылетела из воды и через секунду нырнула с набитой пастью, сцапав сразу пяток чаек. «Блин, а чего это я? Хорошая же рыбина!» И когда рядом с первой из воды вылетели еще десяток таких же крылатых рыб, я вспомнил, что у меня целый морской змей без дела простаивает. «Змей, рыбки хочешь?» «Здесь много рыбы!» «Какой охотник хочет, чтобы я поймал?» «Вот этих. Всех. Да и вообще, пока я ищу раков, развлекайся и ни в чем себе не отказывай. Но летающих рыб я хочу в первую очередь». «Хозяя, а как мы будем искать раков?» влез в разговор Чип. «О, Чип, очень просто!» Мне в голову вдруг сам собой пришел действительно очень простой способ. «Пустим тебя вперед. Там, где тебя никто не захочет сожрать, там и раки». «Где-то под водой, конечно, но это не проблема». «А я говорил хозяю, что я полезный!» Белкус, конечно, принял предложенный мой способ за чистую монету. «Чип, я пошутил. Не будем мы тебя вперед посылать. Нужное место я могу просто увидеть. А в твоей полезности я никогда не сомневался». Я поднялся повыше и переключился на астральное зрение. Передо мной раскинулся настоящий космос огней. Каждая тварь в этом разломе от самой мелкой до самой крупной имела ядро, и все это светилось, как Москва в новогоднюю ночь. Но среди всего этого калейдоскопа чётко выделялись несколько относительно тёмных кругов. Возможно, между наводнениями там образуются озёра или тихие заводи. Но факт оставался фактом. Монстров там практически не было, а те, что случайно заплывали — Старались поскорее уплыть подальше. Отлично. Мы пролетели через несколько таких делянок, и мой десант, адок у ней, очень быстро набрал несколько сотен нужных мне душ. И только на последний я изменил тактику. Пава, а как ты смотришь на то, чтобы искупаться? В принципе, не против. А что так? У меня паб скоро откроется, а эти раки не только уникальные, но еще и очень вкусные. Я хочу их всех! «Сколько тут есть живьем. «Варить?» «Потом варить, да. Но сперва, лава, мы их будем разводить».